1 февраля рождение литературной группы Серапионовы братья в 1921 году писать очень трудно ровно 90 лет назад странно думать сколько эпох вместили в себе эти 90 собрались на первое свое заседание Серапионовы братья – самая многообещающая и одаренная литературная группа после революционного Петербурга, в которой принято было выдуманное Фединым приветствие «Здравствуй, брат!» писать очень трудно. Все Серапионы, начиная со старшего Федина и кончая младшим Ковериным, стартовали мощно, и даже Лев Лунц, душа объединения, студент-восточник, проживший всего 23 года, и умерший в Берлине от ревмокардита за пять лет литературной работы написал достаточно, чтобы полноправно войти в историю русской литературы. Лонци был последним, что их объединяло. Его именем они клялись, оно было их паролем, и после того, как в 1926 году «Братство» перестало собираться, разойдясь через чур далеко, Никитин, Зощенко, Тихонов, Полонская, Всеволтыванов, Иванов, Груздев, Познер – все оставили след. Их всех хранила какая-то сила, не загробное ли заступничество Лунца. Все они умерли своей смертью, хоть прошли и террор, и войну. Горько мне представлять их посмертную встречу, в нее чего-то верится. У серпионов была строгая дисциплина – Ради своих суббот, хотя случались и среды, они пренебрегали любыми делами. Не может быть, чтобы, дождавшись в 1989 году последнего, Каверина Зильбера, они не сошлись невидимо в уцелевшем доме искусств в комнате Слонимского на втором этаже. Не знаю, что там теперь, кажется, клуб. «Прости меня, Левушка», — сказал бы старший, — «Ты все верно предсказал мне в последнем письме. Я написал семь советских романов, один другого унылия, и безнадежно увяз в последнем. Уцелеет от меня только первый, в котором с миру по нитке надерганы из всей мировой литературы, но есть живая растерянность хорошего человека, осознавшего, что быть человеком уже недостаточно. Я не помог издать твою книжку, хотя стал крупным сановником». Я предал многих друзей и травил многих великих сверстников. Старость моя была одинока. Если бы ты видел меня, высохшего, как кощей, неспособного выжать из себя ни строчки. «И ты прости меня, Левушка», — сказал бы единственный поэт среди них. Я не предавал друзей, но молча соглашался с их травлей. После первых двух книг я не написал ничего значительного. Я тоже дослужился до больших советских чинов, повторял глупости со многих трибун, это называлось «защищать мир», и стихи покинули меня. Но на старости лет я влюбился в Переделкинскую медсестру и две тетради списал любовной лирикой, детской, смешной, уже совершенно бездарной. «О, если бы ты видел меня, приплясывающего старца!» «Прости, Левушка», — сказал бы самый знаменитый и самый несчастный из них. «Я всегда любил тебя и помнил о тебе, и это удержало меня от многих компромиссов. Я честно пытался поверить в то, что победивший нас всех урод и есть новый человек нашей мечты, но я слышал его язык и умел писать на нем, и этот язык рассказал о нем все вернее любых умозрений». Я приписывал свои догадки застарелой ипохондрии, пытался лечиться, внушал себе бодрость. Я написал книгу о счастливом обретении душевного здоровья и надеялся, что она поможет победить все духовные болезни человечества, начиная с фашизма. Книгу ошельмовали, меня затравили, я ни в чем не покаялся, но никогда уже не оправился. Десять последних лет я прожил в нищете – который больше всего страшился, и умер, собирая ничтожные бумажки для ничтожной пенсии. Если бы ты видел меня, неузнаваемого, с мертвым лицом и голосом, задыхающегося на этих бесчисленных лестницах. «Прости ты меня, Лева», — сказал бы самый неоцененный и загадочный Всю жизнь я прожил автором партизанских повестей, худшего из того, что написал. Пятьдесят лет пролежали в столе Кремль, У, Вулкан, лучшие мои книги. А когда они вышли к читателю, спасенной женой, читать и понимать их было уже некому. Я никого не предал и помог многим, но не сумел помочь себе самому. Я знал и умел много больше, чем сумел воплотить если бы ты видел меня, умирающего от рака, в полном сознании неосуществленности и безвозвратности и неистраченного дара. И только одному, младшему, не в чем было бы виниться. Он берег память друга, пробивал его книгу, поддерживал травимых. Однако в годы отказа от своего заветного, от сказочных новелл, от острого и тонкого письма, ради вынужденно советских эпопей, которые только и спасал серапионовский элемент авантюры. Он честно проработал в литературе почти семьдесят лет, но часто ли был равен себе? Нет. И ему не весело было бы на первом посмертном заседании. «Друзья мои!» — утешил бы их Лунц, который всех умудрялся вывести из меланхолии неистощимыми шутками и юным азартом. Вы рассказали мне грустную повесть, но разве не всякая жизнь сводится к ней? В России надо жить или очень долго, или очень мало, что и доказали мы с братом Вениамином. Любая жизнь — хроника неудач, предательств, отказа от себя самого, а в лучшем случае история недоделанного и недосказанного. Но нам повезло. Наша юность пришлась на великое событие, подлинное значение которого еще и теперь не ясно. Оно озарило первые годы нашей работы, оказавшиеся лучшими у каждого. Оно было катастрофично, а, пожалуй, бесчеловечно. Но тех, кто его застал, оно вырвало из обыденности, и хоть на миг, а превратило в полубога. Что же, девица, что с годами это излучение слабело. Мы застали с вами волшебный нищий Петроград, в котором все веяло сказкой, западной или восточной, немецкой или персидской. Мы застали город, в котором не было ничего, кроме литературы. Нас любили красавицы, перешивавшие юбки из старых портьер. Мы делились пайком, пьянели от спирта, сбегали от патрулей, провожая возлюбленных. По сравнению с этим, любая дальнейшая жизнь покажется блеклой и пыльной. Мы были вместе всего пять лет, но каких пять лет? Дети, пожалуй, посмеются над нами, а внуки не поймут, но будут и правнуки. И они позавидуют, ибо великим событием, как мы помним, суждено возвращение. Мне ли, не прожившему жизни, оставшемуся в этом времени, осуждать вас? Зато теперь все мы вместе в том Петрограде, и напишем о нем, наконец, так, как он того заслуживал. Что еще делать здесь, где мы оказались? где опять нет ничего, кроме литературы. Мы снова вместе, и слава богу, писать по-прежнему очень трудно, но это лучше, чем жить. И они разошлись бы до следующей субботы писать то свое лучшее и главное, что все мы когда-нибудь прочитаем.